Image, dress code. Дресс-код, переводе с английского «Кодекс одежды» – это форма одежды, требуемая при посещении определенных мероприятий, организаций, заведений. В организациях особенное внимание уделяют форме одежды во время событий, связанных с принятием важных решений, например, деловые переговоры, и на успех которых, в том числе, может повлиять внешний вид сотрудников. Зачастую также регламентируется стиль одежды для сотрудников, работающих в офисе. И перечень неприемлемой одежды, например, шорты, топики, декольтированные платья, шлепанцы, кроссовки. Наиболее строгий корпоративный дресс-код можно обнаружить в банках и ресторанах. Термин дресс-код изначально возник в Великобритании, но быстро распространился по всему миру. Это словосочетание используется для обозначения регламента в одежде, который показывает принадлежность человека к определенной профессиональной группе. Дресс-код компании считается продолжением корп Корпоративной культуры фирмы и важной частью ее бренда. Как утверждается, подобающий внешний вид сотрудника играет немаловажную роль в доверии клиента к фирме в целом, демонстрирует состояние дел в компании, показывает уважение к деловым партнерам и клиентам. Требования к одежде сотрудника могут быть детально оговорены в трудовом контракте. За нарушения могут предусматриваться санкции.